Запись 118. -я. Ночные мысли. Речь Ричбори, ужасный, совершенно непозволительная. Помимо всего прочего, было просто невежливо испортить всем праздник таким образом. А еще хуже, что он считает теперь себя победителем, потому что Станислав Константинович высказался про его номер в том духе, что нужно дать Боре первое место. И хотя это явно был такой сарказм или ирония, не очень вижу разницу. Все равно в результате никого не судили. Праздник Боря сорвал, и потом мы только птиц пытались выгнать. Надеюсь, ничего Боре серьезного за такое не будет. Эдуард Андреевич говорит, что в связи с процедурами, которые мы проходим, и ксенинцефалитом, которым мы страдаем, такие проявления очень даже возможны, и стоит простить Боре некую экспрессивность. Речь была, повторюсь, ужасна, но я задумался о себе. Я уже говорил, Физически я сильный, но не очень ловкий. Я часто причиняю боль случайно, часто что-то ломаю весьма неумышленно. В детстве, когда я в первый раз поехал в деревню к бабушке, я так сильно обнял там цыпленка. цыплят я прежде видел только на картинках, что задушил его. Это ужасно, и до сих пор меня мучает. А вот после Бориной Ричи, гуляя по набережной, я так сильно ощутил одну вещь, и сейчас ее ощущаю. Я нечто такое, что создано причинять боль